Глава 14. Внимание! Открыть дверь, ведущую в центральный зал. Стихийные кольца, надетые на палец, внезапно нагрелись и превратились в мифриловый ключ, а системное уведомление поплыло, дополнившись еще одной строчкой. Внимание! Открыть дверь, ведущую в центральный зал, или заглянуть за кромку, необходим стихийный ключ. Ну не зря же я собирал этот ключ в конце концов. Может быть, там и найдется недостающий ингредиент для меча Серафима? За, оборвав себя на полусловие, я молча выбрал второй пункт. Мало ли, вдруг шпион Робинов уже здесь. Мир подернулся дымкой, желудок резко ухнул вниз, будто я полетел куда-то в бездну. В животе заворочился ледяной ком, но в следующую секунду наваждение отступило. Вот только вместо подземного зала мы очутились на берегу шумного моря возле которого стояло огромное древо. «Ось мира!» — прошептал Ульяна, падая на колени перед древом. «О боги! Мы попали в Лукоморье!» Кире вслед за Ульяной склонился в почтительном поклоне. Виконтия же гордо вздернула подбородок и открыла было рот, чтобы бросить что-то извительное. Налетевший с моря порыв ветра почувствовали все. В нем было столько силы, власти, могущества, что я мгновенно почувствовал себя мелкой букашкой. Но в то же самое время он нес в себе освежающую прохладу, свежесть и уверенность в своих силах. Сумасшедшая смесь. На дро уже этот порыв ветра оказал просто сногсшибательное воздействие. Темная эльфийка мгновенно захлопнула рот и упала на колени, принимаясь бормотать молитвы, посвященные вихрю. «Интересно», — пробормотал я, оглядываясь по сторонам. «Море, буйство стихии, величавое древо, уносящееся в небо». На одной из веток, как мне показалось, я даже разглядел русалку. Нет, ну точно! Чертовка игриво повела плечами, хихикнула и спряталась за листву, сквозь которую сверкнуло... Золото? Действительно золото, точнее, золотая цепь, висящая между ветвей. Совсем как в стихотворении Пушкина. Присмотревшись, я даже заметил пушистый хвост кота ученого, мелькнувший где-то в вышине. Вот это да! От осознания величия этого места по голове будто кувалдой ударили. Я с восхищением смотрел на древо, замечая в его туманных далях то избушку на корех ножках, то скачущего на волке царевича. Не знаю, сколько мы так стояли. Минуту, день, месяц. Да что там древо? Сам воздух в лукоморе был какой-то особенный, вкусный, что ли. Вдыхаешь его, и тебе так хорошо. Не знаю, сколько мы еще провели бы под древом, если бы я не заметил уголок хрустального ларца, точь-в-точь точь из такого выпадали стихийные кольца. Так, стоп, а мы зачем здесь? Я встряхнулся, помотав головой из стороны в сторону, и сфокусировался на здесь и сейчас. Так, стихийные ключи, стражи, лабиринт, стих, уведомления. «Точно, уведомление! А ну-ка!» Открыв журнал заданий, я нашел нужные мне строки. «Внимание! Первопроходцам всегда сложнее. Первый, ступивший в стихийную темницу Кощея, получает подсказку». «Если лабиринт «Стихийная темница Кощея», а ключи находились в стихийных ларчиках, значит...» «Ребята!» — я окликнул своих друзей. «Готовьтесь!» Но ни Уля, ни Кири, ни даже Вика не сдвинулись с места. «Ребята!» — я вложил в голос всю свою уверенность и решимость. «Мы в Лукоморье, до да сюда даже боги не все попадают. Вы действительно хотите так и провести все время, уткнувшись носом в землю? Или все же взгляните на окружающее нас волшебство?» Уля подняла голову и несмело посмотрела на меня, словно черпая силы в моем взгляде. В ее изумрудных глазах я видел как нерешительность и страх борются в глубине души с доверием мне. Я одобрительно улыбнулся и протянул ей руку. Удар сердца, и Уля, ответив застенчивой улыбкой, вложила в мою ладонь свою ладошку. Резкий, но аккуратный рывок, и вот она уже дрожит в моих объятиях, прижимаясь ко мне всем телом. А сердечко-то, сердечко-то как бьется! Наконец, набравшись смелости, она оторвалась от меня, и с вызовом посмотрела на древо. Но ладонь мою, к слову, стиснула, как стальными тисками. Кире зарычал, черпая уверенность в своем рыке, нетвердо поднялся на лапы и неуверенно прижался к моей ноге. Постояв так пару секунд, он поджал уши и смело покосился на древо. «Раф!» — стоило Кире увидеть серого волка, скачущего среди туманных далей широких ветвей древа, как он тут же повеселел и принял охотничью стойку. На земле оставалась лишь одна дроу. Виконтия же так и продолжала стоять на коленях и, сложив ладони на груди, читать молитвы вихрю. «Вика!» Дроу вздрогнула от моего окрика, как от удара хлыстом. «А ну, встань на ноги! Ты больше не принадлежишь ни лос, ни темному вихрю! Ты больше не игрушка темного бога! Ты моя!» С каждым моим словом темная эльфика вздрагивала, словно от удара хлыстом или пощечины. Но на последних словах нерешительно подняла голову. В ее красных глазах происходила нешуточная борьба. И в отличие от просто впечатлительной ули, у Виконтии это было что-то глубоко личное. «Ты больше не принадлежишь дому Лабара. Ты больше не наследная принцесса Дроу. Ты больше не игрушка темного вихря». На этот раз Вика не вздрагивала от каждой фразы а наоборот жадно вслушивалась в каждое слово. «Я твоя?» – прошептала Дроу одними губами. «Моя», – уверенно ответил я, стараясь не думать о предстоящих проблемах. «Ну не могу я бросить человека в беде, пусть даже не человека, а темного эльфа. Не могу! Не могу и не хочу!» Для меня всегда был образцом для подражания доктор Женя, российский врач, открывший в Челябинске первый в стране медицинский центр для бездомных. Я не могу спокойно спать, когда слышу, как у меня под окнами умирает от голода человек. Кому-то жалко кошечек и собачек, а мне жалко людей. Эти его слова я запомнил на всю жизнь и редко, когда проходил мимо беды. Вот и сейчас отказаться от Виконтии значит окончательно сломать что-то у нее внутри. А на дроу и так хватит не то что одного слова, а даже просто отведенного в сторону взгляда. И бог его знает, как оно сложится дальше, что скажет Уля, как отреагирует общество. Это, черт возьми, моя жизнь. И я сделал свой выбор. Протянув руку Эльфике, я весьма смутно предполагал, что случится дальше, но действительность превзошла все мои ожидания. Стоило Стоилоики схватиться за мою руку и подняться с колен, как на нас налетел сильнейший порыв ветра. Внимание репутация с темным вихрем изменилась с уважением на симпатия. Внимание темный вихрь предлагает вам вернуть его игрушку. Награда повелителю урагана, длинный меч божественный. Да хрен тебе! злоощерился я прижимая дрожащую друг себе одной рукой и крепко держа улю другой, друзей не продаю. Внимание! Своими словами вы сумели взбесить одного из ушедших богов. Скрытая характеристика пафос плюс один, текущее значение 5 Внимание! Репутация с темным вихрем изменилась симпатии на безразличие. К слову, подлая мыслишка избавиться от возможного источника проблем в обмен на божественный артефакт промелькнула в моей голове. Но я, по привычке соотнеся плюсы и минусы, ее отринул. И дело сейчас было не в судьбе дроу или хотелках давно забытого бога, который спрятался от забытья на краю мира. Дело было во мне. Если я буду менять свои решения из-за давления других людей, то какой из меня мужик? Нет, я понимаю торг. Торг – это святое, и разумные люди всегда смогут договориться. Но давить авторитетом или еще чем-то, добиваясь своего, со мной такие фокусы не прокатят. Я сказал нет, Я твердо посмотрел на почерневшее небо. Внимание, репутация с темным вихрем изменилась с на неприязни. Ветер был настолько сильным, что даже ветви древа начали недовольно раскачиваться. Нас же и вовсе чуть было не сдувало с места. «Киря!» — крикнул я волку. «Приморозь нас!» Волк понятливо кивнул и клацнул зубами. Трава на опушке тут же покрылась синием, а наши ноги оказались в надежном плену льда. «А сам!» — крикнул я. Но Кири лишь хищно оскалился, продемонстрировав внушительные зубы. Ну что, пока Вихрин не додумался сдуть нас в океан или захлестнуть волной, или еще что-нибудь в таком духе, пора начинать. Древо жизни, мира ось, слова сами собой сложились в поэтическое начало. Смерть Кащея нам, эм, подбрось. Дальше рифмы что-то не пошло, поэтому я плюнул на пафос и продолжил своими словами. «Древо, древо, подскажи!» – я поднял вверх, зажатый в кулаки мифриловый ключ. «Где смерть Кащееву найти?» «Смотри-ка ж, снова в рифму получилось!» «Внимание! Чтобы получить возможность добыть Кащееву смерть, необходимо пройти проверку интеллектом!» «Да легко!» – согласился я, стараясь не обращать внимания на увеличивающиеся с каждой секундой порывы ветра. «Если моих родных 25 очков не хватит, У меня в запасе еще 46 свободных очков. Долью столько, сколько потребуется. Внимание! Закончите смысловую цепочку. Есть на море-океане тайный остров, и на нем дуб стоит, раскинув ветви, жив-живьем. На дубе висит ларец, ну а в нем? Под дубом сундук зарыт, в сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце игла смерть кощея. Хм, вроде кролик. Признаться, я дословно не помнил тот стишок. Есть на море-океане тайный остров, и на нем дуб стоит, раскинув ветви, жив-живьем. На дубе висит ларец. Ну а в нем заяц серенький сидит, жив-живьем. Интеллект минус один. Текущее значение 24 Что? Возмущению моему не было предела. Привыкнув с начала игры получать сплошной поток всевозможных бонусов, Я очень болезненно воспринял отъем одной из важнейших для меня характеристик. Заяц в ларчике сидит, ну а в нем... Гусь! Недовольно буркнул я, все еще переживая из-за потери интеллекта. Есть на море-океане тайный остров, и на нем дуб стоит, раскинув ветви, жив-живьем. На дубе висит ларец, ну а в нем заяц серенький сидит, жив-живьем. Заяц в ларчике сидит, ну а в нем утка час свой ждет, жив-живьем. Интеллект – 1 текущее значение – 23 три. Ах ты, у меня так мощно подгорело, что можно было прямо сейчас запускать чартер на Марс. Еще и издеваешься? Утка в зайце сидит, ну а в ней... Так, я несколько раз вдохнул-выдохнул и с усилием взял себя в руки. Яйцо! Есть на море-океане тайный остров, и на нем дуб стоит, раскинув ветви, жив-живьем. На дубе висит ларец, ну а в нем... Заяц серенький сидит жив-живьем. Заяц в ларчике сидит, ну а в нем утка час свой ждет жив-живьем. Утка в зайце сидит, ну а в ней лежит яичко, крепче стали и камней. Интеллект плюс один, текущее значение 24. Дальше, азартно крикнул я, остро сожалея, об упущенной выгоде в две единицы интеллекта. Вика, приготовься сбить своим хлыстом этот ларец. Киря, твоя задача догнать и распотрошить зайца. «Уля, а ты готовь огненное копье». «А в яйце лежит она». «Костяная блин-игла». «Получилось вроде недурно, системе должно понравиться». «Есть на море-океане тайный остров, и на нем дуб стоит, раскинув ветви, жив-живьем. И на нем висит ларец, ну а в нем заяц серенький сидит, жив-живьем. Заяц в ларчике сидит, ну а в нем утка час свой ждет, жив-живьем. Утка в зайце сидит, ну а в ней...» Лежит яичко, крепче стали и камней. А в яйце лежит она. Цель Ивана дурака, цельнокосная игла. Интеллект плюс один. Текущее значение 25. А вот сейчас обидно было, поморщился я. И вообще, я не Иван, а Алекс. Да и в стишке явные проблемы с рифмой. Мой внутренний голос не приминул уточнить. То есть насчет дурака ты согласен? Отмахнувшись от дурацкой мысли, я впился взглядом в ларец. Не собирается ли он упасть? Но, несмотря на ураганные порывы, ларец сидел как влитой. Интересно, долго еще темный вихрь будет буянить? Я бы на месте местных небожителей его уже приструнил. Вряд ли лукоморье это подконтрольная ему территория. Скорее всего, он здесь так, на птичьих правах. Будто бы, услышав мои мысли, бушующие волны океана вспороли «стальные пики». Позабыв про ларец, я во все глаза смотрел на чистокол пик поднимающихся все выше и выше. Следом из океана появилось будто бы высеченное из гранита лицо гиганта. Железный шлем, кустистые брови, сталь в глазах. Из моря океана выходил целый отряд закованных в кольчуги и вооруженных копьями витязей. А если быть точнее, то целых 33. И я даже знал, как их зовут. Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Внимание, где-то вздуется бурливо океан, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в шумном беге и очутится на бреге, в чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор. Интеллект плюс один, текущее значение 26. Не понял, это что, игра решила напомнить мне все стихи Пушкина, что ли? Нет, плюс к это, конечно же, приятно. И в любое другое время я бы совершенно точно остался здесь, чтобы порешать интеллектуальные задачи и, чем боги не шутят, побеседовать с котом-ученым. Но нас ждал рейд босс Кощей, костяной дракон. Поэтому, заметив, как над выходящими из бурлящего океана витязями появляются таблички с именами и какими-то нереальными уровнями, я, не став дожидаться, пока они окажутся на берегу, крикнул «Вика Ларец!» Дро узлу оскалилось и стегнула призванным хлыстом по хрустальному сундуку так, будто перед ней находился сам темный вихрь. Ларец, дрогнув, свалился вниз и разбился об землю тысячи осколков. Хрусталь еще летел во все стороны, как я чудом заметил, мелькнувший за древо заячий хвост. «Кирефас!» Волк молча сорвался с места огромными скачками, нагоняя зайца. Порывы ветра то мешали ему, отбрасывая в бок, то наоборот помогали, подталкивая в спину. «Не догонит!» — дрогнули губы Дроу. «Не успеет!» — одними губами прошептала Уля. «Да щас!» — гаркнул я, краем глаза следя за выходящими на берег витязями. «Уля, готовь копье справа!» Бог его знает, каким чудом в таком шуме я услышал, а точнее почувствовал шум крыльев, но оказался прав. Уля на заклинание, выпущенное в воздух, мгновенно поджарила утку, из которой выпало обычное на вид яйцо и полетело прямо на нас. «Разобьется», — приложила кулачок к груди Вика, второй рукой крепко держась за меня. «Сломается», — Уля сбросила с ладони остатки огней вцепилась в мое плечо. «Ну да, ну да», — пробормотал я себе под нос, вытаскивая из ножен рапиру. «На!» Я силой обрушил ее на упавшее передо мной яйцо, Но мифриловый клинок бессильно отскочил, не оставив после себя даже трещины. Ударив еще дважды, я швырнул рапиру в ножны и достал из инвентаря клинок Серафима. Звяк! От удара лезвием яйцо раскололось, и я тут же схватил выпавшую из него костяную иглу. Костяная игла, если сломать, одномоментно наносит кощею 30% урона. Ингредиент божественный. «Приехали!»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 «Киря, давай к нам!» — крикнул я, следя за тем, как витязи ловко орудуют копьями и готовят золотую сеть. Уколы витязи явно были не по нраву темным тучам, и они медленно, но верно сужались в одно из сине черное облако. «Не понял?» — я в шоке посмотрел вперед. У древа, пригибаясь под порывами ослабевшего, но все еще сильного ветра, шел пацан. «Где твоя форма?» «По пути пить захотел, из лужи отхлебнул», — чуть ли не плача ответил Киря. «Способность совсем пропала!» «Уля!» — я повернулся к могине. «Срочно зелье скрыто, чтобы стал таким же черным, как мы все!» «Вика!» — я взглянул на дроу. «Наложи на него бафы!» Сам же я, сбив с ног ледяные оковы, медленно, но верно потащил своих дам к держащемуся за дерево пацану. «Ты нарушил правила!» — громыхнуло тем временем по всему лукоморию. «У-у-у!» — несогласно завыл ветер. «Отправляйся в забытье!» У -у -у -у. вихрь бессильно бросался то в одну сторону, то в другую, натыкаясь на острые копья и уменьшаясь в размерах. «Да будет так!» Черномор вбил древко копья в набегающую волну, и прямо посреди океана разошлась черная трещина. Дупло древа уже несколько секунд, как превратилось в портал, но я все чего-то ждал, непонятно чего. Хотел посмотреть, чем закончится история с забытым богом. «Внимание! Давно ушедший бог, темный вихрь, просит вас о помощи!» «Темным не место в моем отряде!» Пафосно заявил я, хватая Кирю за плечо и терпеливо дожидаясь, пока Ульяна обливает его матовым зельем Сказал, и тут же сам поморщился от явного лицемерия. «А дроу у нас что, пушистая овечка? А пацан-оборотень? А ведьма пусть и белая? Это что, армия света, что ли?» «Но темный бог, от него же будет столько проблем!» «Внимание! Давно ушедший бог темный вихрь предлагает принести вам клятву верности!» «Хм, другой разговор! И отказываешься от любых претензий на Виконтию!» «Внимание! Репутация с темным вихрем изменилась с неприязнь на ненависть!» «Ну, как хочешь, я делано пожал плечами, шагая к рамке портала. Все равно польза от тебя, как от козла молока!» «Навались, братцы!» — раздался зычный голос Черномора. «Загоняй, супостата!» «Стой, стой, стой!» Вика совершенно не вовремя решила выяснить, с кем это я разговариваю. Только не говори, что ты торгуешься с ним!» Внимание! Репутация с темным вихрем изменилась с ненависть на неприязнь. Внимание! Темный вихрь отказывается от всех своих притязаний в пользу Алексайса. Темный вихрь вселяется в «Выбрать!» мифриловую рапиру, острый меч, дополнительные приобретаемые свойства, трансформация в любой тип оружия. Острый меч, выбрал я, вскидывая над головой клинок. Без обид, Вика, но нужно быть полным кретином, чтобы отказаться от такого предложения. Все в портал, обсудим позже. Держи его! Темная лента, стремительно уменьшаясь в размерах, проскользнула мимо копий витязей и обвела мой клинок ха. -ха «Да я ж, его, теперь темный властелин, осталось только убраться отсюда». Выбросив из инвентаря очки мудрости, скрыто, чтобы по и вернуться, я шагнул вперед, увлекая всех за собой. «Валим отсюда!» «Не так быстро!» — дроу встала между мной и порталом. «Пока ты не объяснишь, что это было, мы никуда не пойдем».